сет первый, гейм третий. Наконец он смог подняться на ноги. Яйца все еще пульсировали, как будто два арбуза отрастили легкие и давай дышать. Доковылял до перил галереи и высоким голосом объявил секунданту, что играть в таком состоянии не сможет. Сделай что-нибудь. С боязливой осторожностью поправил промежность. Герцог, которому слезы от смеха застили глаза, положил ему руку на плечо. «Надо играть. Испания дает миру одних солдат да людей искусства. Не дай им догадаться, что на войне ты не бывал». «Но это было нечестно». «Ты выиграл, все честно. А как я буду двигаться? У меня вместо яиц два осьминога. Вали подавать». Ухватившись за перила, поэт сделал пару-тройку приседаний. «Дай шпагу». Попросил он герцога, почувствовав, что способен, если не играть, то хотя бы жить дальше. «Не дам, он просто тебя запугивает», — ответил герцог. «Шпагу, говорю, дай». Сказал «не дам», — это итальянские хитрости, или ты их не знаешь. «Да я ее даже из ножен не выну», — испанское фанфаронство. Он опять присел, а когда выпрямился, герцог уже протягивал ему портупею со шпагой поверх перил. Не успел он поднести к шпаге руку, как апостол Матфей схватился за оружие соперника. Поэт убрал руку, презрительно сплюнул, растер плевок ногой, взглянул на итальянцев, словно те явились из иного мира, и без лишних слов вернулся на линию подачи. «Хорошо», — сказал герцог и положил портупею рядом с собой. Ломбардец еле заметно улыбнулся Кивнул, подтверждая, что противник вернул свое достоинство и тоже пошел на корт. Математик, который во время происшествия пересчитывал потолочные балки, тем временем уснул. «Теннис!» Первую пару очков разыграли мощно и ожесточенно, 15-15. Художник, наконец, сосредоточился, а испанец сбросил ермо похмелья и разыгрался – Третья подача вышла у него необычайно ядовитой, но соперник отбил так, что по корту, казалось, впервые разлился свет. Вопреки ожиданиям и, возможно, вопреки силе земного притяжения, испанец подхватил мяч у самой веревки и отбил умело, хоть и не так сильно, чтобы заработать очко. Отбежал назад, догадываясь, что ломбардец станет метить ворота, но догадка оказалась ложной потом без видимых усилий отбивался, защищая углы, пока соперник осыпал его все более сильными, прямыми, смертоносными ударами. Через некоторое время художник добился от меча желаемого, тот упал камнем, едва перелетев и веревку. Секунданты переглянулись. Становится интересно. «Апостол Матфей попрошайке Герцог, математик и четверо или пять розевак, собравшихся в галереи, зааплодировали. «Пятнадцать тридцать!» — выкрикнул математик. «Первое преимущество у миланца!» Поэт заметил, что в галерею стягиваются люди попроще, возможно, тоже игроки в мяч, которые померяются силами между собой или с его обидчиком, когда придут профессиональные держатели пари. То, как жадно они следили за перемещениями ктыша, польстило ему. Разве после всех сегодняшних огорчений он не заслужил хоть этого малюсенького триумфа? Утро получилось тяжелое. Он рано проснулся из-за сухости во рту и давящей горячей боли, словно к голове прижимали железную пластину. Растерянность, чувство вины и стыд не давали ему снова уснуть. «Что, черт побери, вчера случилось?» спросил он у герцога, когда тот, наконец, спустился позавтракать в таверне «Медведь», где они остановились. Поэт уже давно сидел на ступеньках во дворике, не в силах проглотить ни куска, в ожидании кого-то, кто отправился бы с ним на пьяца навона. На опухшем лице герцога отпечатались следы подушки, но черный наряд выглядел безупречно — пояс, плащ, шляпа в руке. В ответ на вопрос о вчерашнем вечере он пожал плечами и спросил пива и хлеба со смальцем. «Теплого или горячего?» — осведомилась трактирщица. «Смалец горячий, пиво теплое и яйца туда выпустите». После первого глотка глаза у него чуть-чуть приоткрылись. Приятель так и сидел понурой «Да ничего не случилось, но надо идти защищать твою честь и мою тоже. В общем, как обычно». Поэт отметил великодушие герцога, даже не коснувшегося событий прошлой ночи. «А еще честь Испании, герцог, честь Испании!» Тот улыбнулся. «Испания пусть сначала заслужит». Проглотил ломоть хлеба, одним глотком допил пиво и уже на ходу натянул перчатки. Поправил портупею со шпагой и кинжалом, плотно закутался в плащ. «Идем», — сказал он, — «нам нельзя опаздывать». Стояло позднее утро, и задний вход во дворик был открыт. От улицы их отделяла только двустворчатая дверь, открывавшаяся в обе стороны. Герцог надел шляпу, толкнул одну створку и выглянул прикинуть, много ли народу на улице, прежде чем ступить на мостовую. Пальцы нервно сжали фесшпаги. Вышел, внимательно оглядел углы и сказал «все чисто». Дождался поэта, тот едва не забыл про тупею, не выпуская оружия из руки. Теннис. Кручёная подача под потолок — дело нелёгкое. Но ломбардец справился. Отбил до верёвки, хоть и довольно беззубо. Выжил, но утратил равновесие. Испанец заколотил следующий мяч. тридцать 30, 30 Следующие две подачи вышли долгими и волнительными. Зевак всё пребывало. «Дэк!» — прокричал математик, возвещая ровный счет в 40-40. Поэту была на руку сдержана игра на равных. Играть на больше-меньше значит вытягивать из художника силы выматывать его. Петлистый симметричный матч самый раз для такого безжалостного дня, когда все словно бы двоится. Утром поэт и герцог пришагали на площадь плечом к плечу, будто сиамские близнецы — Ольгвасилы. Оба в плащах и шляпах, у обоих правое плечо выставлено вперед. Испанская защита. Кулак демонстративно сжат на эфесе. Прохожие, высыпавшие на улицу по разным предобеденным делам, их не трогали, корты были недалеко, так что по пути не успело случиться никаких неприятностей. Когда цирк на пьяце Навона открылся тревожным взором приятелей, апостол Матфей, и прочие забулдыги уже торчали у входа в одну из деревянных галерей в форме буквы «Г», внутри которых находились корты, устроенные городскими властями с тем, чтобы плебс укреплял тело и закалял дух, допуская, что дух у плебса есть, модный в городе игрой. По-прежнему на изготовку и не ощущая неловкости они проследовали на корт, там разделились – Герцог бросил взгляд на обелиск Домициана, в те времена еще служивший солнечными часами. «Почти полдень», — заметил он. Примечание. Анахронизм. Обелиск, изготовленный в первом веке нашей эры по заказу императора Домициана и установленный в храме Исиды и Сераписа на Марсовом поле, а позднее украсивший цирк и подром на вилле узурпатора Максенция, «Будет перенесен на пьяца Навона, где увенчает фонтан четырех рек только в середине XVII века». Конец примечания. Совершенно беззаботные итальянцы при виде них, устраивающихся на галерее, обнажили головы. Подошли пожать испанцам руки. Несмотря на шпаги, папа запретил римским гражданам носить оружие, Все обращались друг к другу сердечно, даже ласково, как и водятся у незнакомцев, вместе переживших попойку. Не обошлось без объятий. Особенно крепко обнимал герцог, нащупывал кинжалы под плащами. Немного спустя, с противоположного конца площади, явились соперник и его секундант. Математик, выглядевший много старше своих лет, был, подобно поэту и герцогу, одет торжественно, В профессорский синий плащ и синюю шапочку. Он нес кожаный футляр с приспособлениями для предстоящей дуэли. Художник, павший жертвой собственных представлений о моде, щеголял вместо чулок длинными и узкими черными штанинами из грубой ткани. Штаны доходили до самых пяток, черную рубаху без ворота плотно облегал черный кожаный жилет. Черный плащ испанского кроя выглядел поношенным, На черной шляпе с короткими полями не нашлось места перу или пряжки. Он был при шпаге. Служба у епископа снимала запрет на ношение оружия для римлян. Какое-то время казалось, что испанец возьмет гейм и весь сет. Он подавал агрессивно и без усилий закрывал весь корт. Если не брал отбитую подачу слету, то ловко ловил мяч, отрекать отрекотшетившийся от стены. Когда они сравнялись в третий раз, преимуществу поэта, герцог с удовольствием заметил, что на другом конце корта кто-то из вновь прибывших передвинул четыре монетки, обозначавшие четыре части поединка, на сторону испанца. В то же время апостол Матфей с попрошайками перестали противиться искушению побиться об заклад, наскребли монет и поставили на художника». По обычаю, пришлый игрок выбирал себе ракетку из двух имеющихся и мяч из трех. И поэтому герцога удивило, что у художника нашелся всего один котыш он взял его. Ракетки выглядели почти одинаково, и он выбрал ту, что показалось ему более потертой. Если потертая, значит, ломбардец ее больше любит. Забрать ее обеспечить себе какое-никакое преимущество. Соперники сняли плащи и сдали оружие секундантам. Разуваться не стали из-за неровностей мостовой. Герцог вытащил монетку, чтобы разыграть право подачи, но художник замотал головой и на ломаном, но понятном испанском сказал, что уступает гостю. Сказал, презрительно косясь на галерею, раскачиваясь всем телом, но при этом излучая баянье. Когда тень от креста, венчавшего обелиск Домициана, коснулась полуденной отметки на мостовой, математик торжественно и негромко объявил «Партита». Примечание. Игра-матч итальянский. Конец примечания. Испанец зажал кожаный мяч большим, указательным и средним пальцами левой руки. Приготовился к подаче. Отбил мяч-аккорд раз, другой, третий, поигрывая ракеткой в правом кулаке, вращая ее вокруг своей оси, сглотнул слюну и снова повертел мяч в пальцах. Посмотрел вниз, расчистил носком проведенную из заднюю линию, обозначавшую край площадки, запустил мяч в воздух и проорал «Теннис!» Почувствовал, как упруго подались кошачьи кишки, когда мяч со всей силы влепился в ракетку. Художник принял великолепную позу на задней линии корта, крепко врос в землю. Положил мяч недалеко от веревки. Испанец подал и снова проиграл очко. Математик прокричал «Гейм в пользу Миланца!» «Доведем до четырех подач», — добавил герцог без восторга, хотя в душе был доволен. Матч набирал интригу, и зрители начали делать ставки». Поэт краем глаза заметил суматоху вокруг кучки монет. «Может, поставишь на меня?» — спросил он у герцога.